Первых, то есть членов Малинника и обитателей дома Вяземского, в прежние времена бывало пороли плетьми, уродовали клеймовыми троицами, гноили во строгах и ссылали на поселение да, в каторги, сибирские. Вторые же и до наших дней счастливо благоденствуют среди порядочного общества, и целая масса порядочных людей не стыдится с удовольствием пожимать им руки – даже иногда чуть что не гордится таким милым знакомством. Хотя очень хорошо знает, что такой-то польшевский, бодлевский или армяшка вихры рви отъявленный негодяй-мошенник Шулер и в довершение всего камелия во фраке. Многие удивляются, какими судьбами Шулера умеют составлять себе обширный и необыкновенно разнообразный круг знакомства. Переберите вы коллекцию визитных карточек на столе любого из рыцарей зеленого поля, и внимание ваше непременно будет остановлено на этом обилии имен, очень известных по всем сферам общественной жизни и деятельности. Тут и купец негоциант и веский бюрократ-чиновник, и артист, и аферист. Но более всего кинутся вам в глаза титулованные фамилии разных аристократов, аристократиков, генералов и генераликов и вообще имена Люда более или менее крупного. Эти карточки нарочно раскидываются на самом видном месте кабинета или гостиной для того, чтобы нет-нет, да и привлечь на них внимание новичка-посетителя. Вишь, мол, какие с ним все тузы, да важные, да известные личности знакомства вводят. Это делается, конечно, для пускания пыли в глаза. Каждый шулер имеет особенную способность знакомиться со всем и каждым. Достаточно ему встретиться раза два в обществе с каким-нибудь титулованным господином и быть ему хоть случайно отрекомендованным, Для того, чтобы карточка последнего не очутилась с загнутым уголком на столе рыцаря, он ее добудет какими ни наесть судьбами, или через лакея, или сам украдет при случае, хоть бы в том самом доме, где был представлен титулованной особе. Шулера необыкновенно падки до всяких известностей и знаменитостей, но вящую слабость их сердца составляют именно знакомства титулованные. Ибо каждый шулер стремится явить себя человеком, принадлежащим, если не к высшему, то, по крайней мере, камельфотно-порядочному кругу общества. Да им иначе и невозможно, потому что обыгрывать по мелочи каких-нибудь шелкоперов – Игра даже и свечта не будет стоить. А тут ведь дело бьет на почтенные и круглые куши. Впрочем, бывалый петербуржец не особенно-то часто попадается на шулерскую удочку, потому что в Петербурге слухом земля полнится, и вся эта честная братья более или менее известна каждому, если не в лицо, то понаслышке. От того-то братья и охотится по преимуществу за людьми-приезжими, у которых деньга в кармане позвякивает. Как свести знакомство с приезжим? Вот вопрос, который необходимо становится на первом плане у каждого шулера. Ради этой цели каждая шулерская компания непременно держит на жаловании своих собственных агентов между прислугой всех без исключения лучших отелей города. Агент всегда сумеет вовремя предупредить своих патронов насчет дичинки нового прилета. Если, например, приезжий вздумает послать себе за билетом в театр, посланный непременно возьмет два кресла рядом, из коих одно немедленно же передаст по назначению в руки какого-нибудь из членов компании, а другое вручает приезжему постояльцу. Случайное соседство по месту в театре служит уже совершенно достаточным предлогом для того, чтобы завязать знакомство, и, коль скоро оно сделано, за дальнейшим остановки не будет. Таков наиболее употребительный прием для схождения с дичинкой и особенным искусством отличается на сём поприще Шулер-Польшевский. Этот плечок с волыни был сначала мальчиком в цирюльне, а потом лакеем у некоего актера Вольского, причем и сам он подвязался иногда на сцене в бессловесных ролях, пока не нашел возможности жениться для того, чтобы...